Глава 13. Саша давно приметила. У Михаила Алексеевича настроение портилось всякий раз, когда она упоминала о старом лекаре. И хотя ей никак не удавалось понять причины этого, она все равно старалась лишний раз не огорчать человека, который и без того скорбил в своем вдовстве. Поэтому липовое его письмо расстроило её и растрогало сразу. Она даже поверила на минутку, но потом ей бросились в глаза слишком округлые буквы, похожие на птичек галочки над «П» и «Т», подобное пауку «Ж», резвые завитушки у «Р» и «Д». У Михаила Алексеевича даже слова «яйца» и «простокваша» приобретали некий поэтический флёр. И Саша порой повторяла их очертания пальцем, гадая, как же мог деревенский мальчик научиться так виртуозно владеть пером. О своем детстве он обмолвился лишь однажды, но она запомнила. «Овцу от барана я уж как-нибудь отлечу, будьте уверены, я ведь вырос в деревне». Саша и сама не понимала. Зачем хранит все его слова и оговорки, нанизывая их, как жемчужины на нить? Ей казалось, что она не видит чего-то, что находится на самом виду, будто ее слепит яркое солнце. И пока в топке догорало письмо, Саша смотрела на Михаила Алексеевича и спрашивала себя, договорила ли она ему хоть когда-нибудь о том, что у лекаря было два сына? Даже собственная безобразная внешность перестала ее огорчать. Вот как все обернулось. Михаил Алексеевич. Она оттолкнулась спиной от печи шагнула к нему, встревоженно вглядываясь в растерянное лицо. «Вы написали это письмо из жалости, допустим, но уж больно подробно у вас получилось. Объясните же мне, откуда вы так много знаете о моем лекаре?» Черты его лица заострились, будто состарились, а из глаз хлынула топкая вековая тоска, от которой Саше стало холодно и страшно. «Извольте», — ответил он безжизненно, мертво, «мне рассказал о своем пленнике великий канцлер. Я здесь его волей» в качестве шпиона за вами, Саша Александровна. Земля не разверзлась у него под ногами, и молнии его не поразила, и это так удивило Сашу, что она просто несколько мгновений стояла и терпеливо ждала кары небесной. Когда ее так и не последовало, стало понятно, что правосудие придется вершить своей рукой. «Я поклялась», — глухо сказала она, «что не возьмусь больше за шпагу. Однако не обещала не браться за плеть. Дикость, знаменитая лядовская дикость». Чёртов характер, дурной нрав. Уже лизала Сашины пальцы, требуя растерзать предателя до крови. «Я принесу», — тяжеловесно уронил Михаил Алексеевич, белый, спокойный, покорный. И вышел, как был в одном тонком кафтане в зиму. А у Саши наконец-то подкосились ноги. Она упала на диван, рядом с бесполезно брошенным здесь лисьим тулупом, который не грел своего хозяина. Прикоснулась рукой к мохнатому меху, сжала его в кулак, как будто это была шея обидчика. «И не имётся тебе?» — прошептала она, не видя ничего вокруг. «Великий канцлер! Что ж ты всю жизнь мою изломал, проклятый? Чего ты хочешь от меня?» Хлопнула дверь, раздались шаги. И в Сашину бессильную пустую ладонь легла рукоять на гайке. Да не конной, а боевой, у которой каждая полоска сыромятной кожи заканчивалась плетенным железом. С такой нагайкой отец иногда из-за зарства просто ходил на волков и лис. «Вы что же?» — спросила она, стискивая хвату. «Ищите смерти?» Вместо ответа Михаил Алексеевич опустился перед ней на колени, плечи прямые, голова гордо поднята. Глаз он не прятал, смотрел на Сашу открыто и ясно, без страха и стыда. И она сразу ударила. Резкий замах и плавное замедляющееся движение. Кожаные ремни обвелись вокруг широких плеч, приласкали спину, и железные грузила нежно легли на грудь, не причинив вреда. Саша выросла с лошадьми и владела плетью в Михаил Алексеевич, закусивший губу в ожидании боли, недоуменно моргнул, и в глазах его плеснуло изумление. А она выпустила рукоять, все еще не доверяла себе, и нагайка, падшая змеей, исползла по нему на пол. Ярость не покинула Сашу окончательно. Отступила только, готовая во мгновение ока снова вскружить голову, но покорность, неподвижность и спокойствие Михаила Алексеевича обезоруживали похлеще любых оправданий. Он не выглядел виноватым, всегда относился к Саше бережно и был по-отечески заботлив. К тому же она видела, что горе кружит вокруг него. И прежде думала, что это из-за смерти жены. Теперь же ей казалось, что эта зловещая фигура великого канцлера бросает на ее управляющего свою тень. «И от отчего же вы согласились?» Саша зачем-то прижала к себе лисий тулуп, то ли пытаясь воздвигнуть между ними новую преграду, то ли желая согреться. Губы Михаила Алексеевича дрогнули в горькой усмешке. «Вы правильно подумали, что не по своей воле», — откликнулся он, касаясь пощадившей его нагайки. «Впрочем, я и не собирался служить ему в полной мере. Я никогда не сделала и никогда не сделаю ничего, что будет во вред вам». «Мне поверить?» — произнесла Саша. И в ту же секунду поняла, что уже поверила. Поверила раньше его слов, поверила, когда он вернулся с убийственной этой нагайкой. «Я не могу рассказать вам всей своей истории, она слишком запутана. Поверить без всяких объяснений?» Она занялась сразу, как сухающий щепа от огня. «Да немного ли вы на себя берете. Приходите из ниоткуда, а потом говорить от канцлера. И ни слова в свое оправдание. Разве я похожа на блаженную?» Михаил Алексеевич улыбнулся. «Уже не криво, не едко, а тепло и сердечно. Великий канцлер велел мне поспособствовать вашему браку с графом Плаховым. И как, по-вашему, я справился с этим заданием?» Тут Саша выпустила тулуп, вспомнила про недавнее представление. Прижал ладони к щекам, проверяя, круглые ли они до сих пор. Потом только спохватилась. «Да зачем ему сватать меня за этого петуха?» «Этого я не знаю», — вздохнул Михаил Алексеевич. «Канцлер не делится со своими игрушками тайными замыслами». «Игрушками?» «Сломанная игрушка великого канцлера». «Вот кем я был, пока не поступил в ваш дом. Ни надежд, ни желаний. А теперь что?» И она невольно подалась вперед, тщеславно желая услышать, что осветило собой его жизнь. «А теперь мне надо строить конюшни, и я хочу разбить прекрасный парк и увидеть жеребёнка от бисквита и красотки». Саша хлопнула ресницами, глупо разочарованная таким приземленным ответом. «Наступит ли день?» — протянула она, скрывая свою досаду. «Когда вы сможете рассказать, какая напасть свела вас с великим канцлером?» «Надеюсь, что нет», — серьезно отозвался он. «Но уверен, что да, с моим-то везением не стоит верить, что хоть одна из напастей меня избежит». Саша недовольно скривилась. «Что за отвратительная честность? И что еще вы должны сделать для этого человека? Докладывать про вас?» «Докладываете?» «Ну, разумеется. Во всех подробностях. На завтрак ели блины, а на ужин была рыба. Гулялись час после обеда, а к вечеру дремали на печи». С минуту она размышляла об услышанном, потом отбросила от себя тулуп и вскочила на ноги. «Стало быть», — задыристо воскликнула Саша, «этот надоедливый канцлер все непременно решил меня выдать замуж». Но вот что, мой дорогой лазутчик, давайте-ка скормим ему старую байку. Я твердо намерена принять постриг. И что потом? Вот и посмотрим, что будет делать канцлер потом». Она поёжилась и тут же упрямо топнула ногой. «Может, нам повезет, и он заявится сюда лично. Уж я его встречу, так встречу». Михаил Алексеевич легко поднялся на ноги, а потом наклонился и почтительно невесомо коснулся губами её руки. «Спасибо», — сказал он, выпрямившись. «Вы удивительная барышня, Саша Александровна». «Барышня — моя бабушка», — закончил он и снова улыбнулся. удивительно Что это за комплимент такой? Неужели у нее нет других достоинств?» «Так что же теперь с лекарем?» — спросила она. «Вам канцлер говорил о нем? Он правда в беде, как в моих снах? Врут ваши сны», — без всяких сомнений в голосе и лице заверил ее Михаил Алексеевич. «А в моем письме все правда. Ваш лекарь в хорошем месте рядом с теми, кто ему дорог». «Ну и как теперь ему, обманщику, верить?» Изабелла Наумовна не была склонна к быстрому прощению. И Саше за ее выходку с графом было назначено страшное наказание — чтение книги. «Беллочка Наумовна, милая!» — взмолилась она. «А можно я просто на горохе постою? Или отправьте меня в лес с за грибами, пусть меня там съедят медведи!» «Александра!» — строго сказала гувернантка. но «Ну, пожалей ты медведей! Они-то в чем провинились! Тогда можно я сама выберу книгу?» Про лошадей нет, моя дорогая. Ты будешь читать рассуждения об истинной добродетели. Философский трактат? Тут Саша совсем приуныла. Лучше бы я пошла за графа Петуха, чем такие пытки. Однако ее жалобы были оставлены без всякого внимания, трактат выдан, и Саша монотонно затянула вслух сию тягомотину. Изабелла Наумовно устроилась рядом с рисованием, верная своему решению не одичать в деревне. Саша старательно читала о христианском смирении, А думала о том, что не было в Михаиле Алексеевиче никакого смирения. Покорность перед Сашиной волей была, гордыня. Даже на коленях гордыня тоже. А вот смирения нисколько. «Саша, ты читаешь без всякого усердия!» — попрекнула и Изабелла Наумовна. «Так вы рисуете без всякого вдохновения!» Парировала она, повалилась на расшитые жар диванные подушки. И сладко, упоенно зарыдала в голос. От пережитого потрясения ненависти к великому канцлеру и самую чуточку от страха перед ним и его неотвязным, ненужным вниманием. «Батюшки мои!» — ухнула сполошённая Изабела Наумовна. «Да бог с ним с этим трактатом! Ну, хочешь, я выброшу его в сугроб?» Прибежала Марфа Марьяновна, всплеснула руками, запричитала над Сашей так, будто та лежала при смерти, и даже шлепнула Изабелу Наумовну книгой по спине. «А все твои учёности!» — взревела старая свирепая медведица, защищающая своего медвежонка. Обняла Сашу, прижала к пышной груди, погладила по голове как маленькую. «Ну, будет, будет, моя звездочка, пойдем я тебя в бане попарю. пойдем, моя ясная. И Белочку Наумовну попарим». и кай сквозь бурные слезы промямлила Саша. «И вот откуда в этой пиголице такое большое сердце?» — привычно подивилась Марфа Марьяновна. И действительно так рьяно отходила Сашу берёзовым веником, что у той едва душа не отлетела. А уж всякие огорчения и вовсе улетучились, как дым. Распаренная, простоволосая, замотанная в пуховый платок Марфы Марьяновны в простом крестьянском сарафане, Саша пила чай, с удовольствием разглядывая себя в латунном боку самовара. Она уже снова была самой собой. Ещё с рот и дутые щеки, щёки. Уголки глаз привычно взметнулись к вискам, а нос принял обыкновенную свою форму. «Что за красавица?» — думала Саша весело. «Хоть картину пиши». В эту минуту в распахнутых Настеж дверях столовой появился Михаил Алексеевич — которым теперь только некоторая бледность выдавала того человека, который принес ей нагайку. Остановился нерешительно, не желая мешать чаепитию, ведь всякому известно, что после бани чай с малиновым вареньем — первое дело. Саша важно ему кивнула, мол, «Заходи, мил человек, раз припёрся». «С легким паром», — едва склонил он голову. «Говорите», — поторопила его Саша и не думая приглашать к столу. «С обманщиками пироги преломлять? Вот уж дудки». «Завтра я уеду в город, чтобы отправить письмо канцлеру. Хотите прочесть его?» «Ох, и начиталась я уже сегодня!» Отмахнулась она от него и задумалась. Саша никогда не видела великого канцлера, но, кажется, он делал все, что ему вздумается, не считаясь чужими жизнями. А ведь она была его внучкой, и в ней текла не только лядовская горячая кровь, но и ледяная крауза. «И как с этим быть, дорогой дедушка?» «Заложите экипаж» произнесла Саша решительно. «На обратной дороге нанесем визит Плахову». «Зачем?» — изумился он. «А что же, я и перед вами теперь обязана оправдываться», — вспылила она. «Будто мало ей и забыла умовны, которая по-прежнему относилась к ней как к ребенку. Кажется, вы у меня в услужении, а не наоборот». «Конечно», — согласился он сухо. «Что-нибудь еще? Еще? Оскорблённая его официальным тоном, она прищурилась, непременно желая и его ужалить. «Подайте мне другого варенья, это больно кислое». Несколько неуязвленный тем, что его разжаловали в подавальщике, Михаил Алексеевич кивнул и молча отправился на кухню.